Филину стало очень неуютно в собственной машине. Так значит, не можете назвать ни одной причины, по которой вы были бы мне полезны, настаивала женщина. Со страху Филина осенило. Постойте, Старуха все время говорила о какой-то Лизе, та приходила к ней часто, приносила подарки и вообще была своим человеком в доме. Вполне возможно, что эта Лиза что-то знала о о клависине. Старуха сказала, что она все время ездит на гастроли. Она пианистка, соврал Филин и попал в точку. Женщина в черном задумалась и слегка придержала собаку. "Что ж, сказала она, Пожалуй, в этом есть рациональное зерно. Полагаю, вы понятия не имеете, где эту лизу искать. Ладно, этим я займусь сама. Потом скажу вам, что делать. Я пойду. Я сделаю все, что можно, суетливо забормотал Филин, сам себя не узнавая. Не сомневайтесь, я оправдаю ваше доверие. Надеюсь, Сухо проговорила черная женщина: "Это в ваших же интересах". Она бесшумно распахнула дверцу машины, тенью выскользнула на тротуар. Черная собака легким грациозным прыжком последовала за ней. Филин еще долго сидел, не в силах пошевелиться, и следил за тёмно окутанной с ног до головы черным шелком фигурой, которая медленно удалялась в сторону замка. В какой-то момент ему показалось, что таинственная женщина не идет, а плавно скользит над землей, не касаясь ее ногами. "Как это интересно", проговорила Мария Антуанетта, опуская на самые глаза капюшон плаща и взбираясь в фиакр. "Мы с тобой поедем в фиакре, как простые крестьянки". "Не думаю, что простые крестьянки разъезжают в фиакрах", отозвалась принцесса Роган, усаживаясь рядом с ней. А в чем же они ездят? удивилась королева. Ведь не в каретах же? Да уж не в каретах. Пошёл. Принцесса взмахнула кружевной перчаткой, и молчаливый кучер до самых глаз заросший черной бородой шевельнул вожжами. Фиакратъ отъехал от заднего крыльца дворца, проехал по тёмной аллее парка, подкатил к боковым воротам. Навстречу шагнул рослый, плечистый гвардеец. Марианн Тонетт дернулась вперед, хотела заговорить, но принцесса прижала палец к губам. Королева еще ниже опустила капюшон, забилась в самый угол фиакра, ее глаза заблестели. Принцесса Роган наклонилась к гвардейцу, что-то прошептала, протянула несколько монет. Бравый вояка вытянулся, взял на караул. Фиакор выкатился за ворота парка, покатил по темным улочкам ночного Версаля. "Как интересно", шептала королева, оглядываясь по сторонам. "Это самое настоящее приключение. Может быть, мы даже встретим грабителей?" "Господи, только не это!" воскликнула принцесса. "Уверяю тебя, это небольшое удовольствие. Надеюсь, что так близко от дворца их нет." Ну вот, мы уже и приехали. Фиакра остановился возле приземистого домика. В его единственном окне слабо теплился огонек. Вот здесь живет та женщина, о которой я тебе говорила. Принцесса невольно понизила голос. Она помогла своей венценосной подруге выбраться из фиакра, подошла к двери домика и трижды стукнула в нее. Дверь тут же распахнулась, На пороге появилась высокая женщина, с ног до головы закутанная в черное шелковое покрывало. В руке она держала лавяный подсвечник с сальной свечой. "Это вы, госпожа", проговорила она без свойственной простолюдинам суетливой приниженности. "И вы я вижу не одна. Это моя подруга, мадам мадам де Грис». Принцесса на ходу придумала имя для Антуанетты. Она очень хотела взглянуть на вас. Ну что ж, если хотела, милости прошу. Женщина в черном сдержанно поклонилась, пропустила обеих дам в свой домик и плотно закрыла за ними дверь. Внутри домика было темно и чадно. Его освещала единственная свеча, та самая, в оловянном подсвечнике. Да ещё дымное пламя очага, над которым булькал котелок с каким-то подозрительным варевом. Посреди комнаты стоял стол, накрытый алой скатертью. На этом столе лежали какие-то странные темные карты, стояли хрустальный бокал и темная запылённая бутылка. Из угла донеслось негромкое ворчание. Мари-Антуанетта взглянула в том направлении и увидела свернувшегося на полу большого черного пса. Не бойтесь, госпожа, поспешила успокоить ее хозяйка. Цербер вас не тронет. Он знает, что вы гости, мои гости. Не желаете ли снять свой плащ? Нет, принцесса Роган опередила подругу. Мадам де Грис останется в плаще, ей зябко. Как вам будет угодно, госпожа. Хозяйка поклонилась Антуанетте. Если так не угодно ли вам будет начать? Время для этого самое подходящее. Наверху над головой королевы раздался странный скрипучий звук. Мария Антуанетта подняла голову и увидела пристроившегося на потолочной балке черного ворона. Ворон снова каркнул, словно скрипнула несмазанная дверь. Угомонись, Шарль, прикрикнула на него хозяйка. Нашим гостям, не до тебя. Женщина в черном подняла со стола темную запыленную бутылку, налила из нее в бокал рубиновое вино, протянула его Марии-Антуанетте: "Выпейте, госпожа". Королева нерешительно взяла бокал, переглянулась с подругой. Принцесса Роган едва заметно кивнула, улыбнулась одними глазами, подбадривая ее». Антонетта поднесла бокал к губам, отпила немного. Вино было странным. В нем был привкус полевых трав и осенних яблок и чего-то едва уловимого, давно забытого. Королева вспомнила свое детство, дворец Шенбрун, старшего брата. Женщина в черном отвернулась. Подошла к очагу и бросила в огонь щепотку какого-то порошка. Огонь вспыхнул ярче, выбросил сноп разноцветных искр. В комнате запахло пряной, волнующей, осенним полем, ночным садом, таинственным лесом. Услышь меня, госпожа. Услышь меня, повелительница, заговорила колдунья неожиданно высоким, сильным голосом.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 Услышь меня, Геката, матерь тьмы, повелительница колдовства. Заклинаю тебя черной собакой, чёрным вороном, черной змеей!» Королева забеспокоилась, прикоснулась к вискам, там внезапно забилась боль мучительная, нарастающая. Голос колдуньи ввенчивался в голову, раздражая и мучая. Хозяйка снова подошла к ней, уставилась в упор своими глубокими черными глазами. "Пейте, госпожа. Вы должны выпить это вино, если хотите узнать". "Узнать что?" растерянно переспросила Антуанетта. Женщина в черном не ответила. Королева снова поднесла бокал к губам. Рука ее слегка дрожала. Мелкие белые зубы стучали о край бокала. Она сделала глоток еще один. Взгляд ее был прикован к странной хозяйке. Вкус вина изменился. Да полно вино ли это? Из-под черного покрывала свесился кулон на тонком кожаном шнурке. Мариантуаннетта разглядела странный узор из темного старинного золота: вертикальный ромб, а в нем полумесяц и ключ. Кулон странно притягивал ее. Он завладел ее сознанием. Он раскачивался из стороны в сторону, и взгляд Мариантуаннетты послушно следовал за ним. Королева хотела что-то сказать, хотела прервать странный обряд, но темная избушка вдруг растаяла исчезла. Теперь марианту Аннета стояла на дворцовом балконе рядом с королем, На руках у нее был ребенок, ее супруг Луи улыбался слабой, беспомощной, жалкой улыбкой. Внизу возле стен дворца кипела грязная, грозная, отвратительная толпа, тысячи и тысячи нищих, оборванных женщин. они заполняли все свободное пространство перед дворцом, волнуясь и выплескиваясь на ухоженные Версальские дорожки, как бурное обеснюющаяся море. Впереди них горцала на вороной лошади красавица с жестоким, беспощадным лицом, в красном изорванном платье, в красной шляпе с красными перьями, с кривой саблей в руке, каким-то непостижимым образом Королева знала ее имя. Теренды Мирекур. Хлеба, хлеба, кричали тысячи женщин. "Нужно уехать в Париж", прошептал Луи, едва разжимая губы, продолжая жалко вымученно улыбаться. "Там мы будем в безопасности, там есть верные войска". "Хлеба, хлеба!" неслось снизу. Вдруг эта картина померкла, словно невидимая рука перевернула следующую страницу. Теперь королева была одна, с ней не было ни Луи, ни маленького сына. Впрочем, сын её, маленький Луи, назван именем отца, был с ней, на шее, под чёрным траурным платьем. Она бережно хранила его портрет и локон золотистых волос, спрятанный в детскую перчатку. Она находилась в жалкой, бедно обставленной комнате. Узкая койка, два шатких стула и умывальник составляли всю ее обстановку. Голые стены были сырыми и холодными. От них тянуло ледяным сквозняком, и тело королевы сотрясал мучительный озноб. Дверь была заперта, единственное окно выходило во двор, в пустой тюремный двор, где не росло ни травинки, ни деревца. Марианнтонетт вскочила, подбежала к двери, заколотила в нее кулаками. За дверью послышались шаги, ляск железа, и равнодушный незнакомый голос проговорил: "Уймейтесь, гражданка, соблюдайте революционный порядок". И от равнодушного спокойствия этого голоса ее обдало ледяным холодом ада. Мариантон это вскрикнула, открыла глаза. Она снова была в крошечной полутёмной избушке. В очаге пылал огонь, перед ней стояла женщина в черном покрывале, на ее плече сидел черный ворон. "Что это было?" спросила королева дрожащим надломленным голосом. "Владычица ночи показала вам, что будет, если Если что, если вы не поймете поданный вам знак. Знак? Какой знак? Вам виднее, моя госпожа. Ворон на плечу у колдуни внезапно поднял одно крыло, приоткрыл клюв и хрипло надсадно гаркнул. "Карр". Кардинал. Или это только померещилось королеве? Она вспомнила вечер в салоне принцессы и призрак мёртвого кардинала за клавесином. Красные рукава упавшие до локтей, красивые и сильные руки, и странную мучительную музыку, стекающую с пальцев красного кардинала. «Пойдем отсюда. проговорила Мария Антуанета порывисто схватив свою подругу за руку пойдём прочь я больше не хочу больше не могу мне это совсем не нравится они вышли из призимистого домика прежде чем закрыть дверь принцесса сунула в руку колдуньи тихо звякнувший кошелек. обменялась с ней многозначительным взглядом фиакр ждал их на прежнем месте Принцесса Роган помогла Антуанетте сесть, устроилась рядом с ней и в вполголоса бросила кучеру: "Обратно во дворец". Она повернулась к королеве и взволнованно прошептала: "Ну что? Что ты видела?" "Ничего", нервно выкрикнула Мария Антуанетта, прижав руки к пылающим щекам. "Мне это совсем не понравилось, и я не хочу об этом говорить". И Больше не зови меня на такие ночные прогулки, это не смешно. Она закрыла лицо ладонями, потом порывисто опустила руки, приподнялась на сиденье фиакры и воскликнула: "Давай лучше поговорим о завтрашнем празднике". "Празднике?" удивленно переспросила принцесса, "а что? Разве завтра какой-то праздник?" если нет, мы устроим". Мне хочется повеселиться. Мне надоели эти скучные, натянутые физиономии придворных. Надо жить весело интересно, ведь жизнь так коротка. М да, ты представляешь, мой деверь Карл, этот милый шелопай, поспорил со мной на сто тысяч ливров, что всего за семь недель разрушит до основания свой дворец. богатель и заново его отстроит, ты представляешь себе? Сто тысяч ливров? переспросила принцесса. Где ты возьмешь такие деньги, если проиграешь? Ах, какие глупости! Мариантоннет отмахнулась от подруги. Луи даст мне, он меня так любит. А где возьмет деньги Карл, если ты выиграешь? Ведь он и так в долгах. Ну, достанет где-нибудь. Попросит у Луи, ведь он как ни его родной брат. Бедный Луи, вздохнула принцесса. Дмитрий Алексеевич поднялся на крыльцо бывшего дворца на Рышкиных и потянул на себя бронзовую ручку, до слепительного блеска вытертую руками бесчисленных посетителей. Раньше он помнил, здесь был дом дружбы с народами зарубежных стран. Теперь на стене тоже висела какая-то вывеска, но он не успел прочитать, что на ней написано. Он вошел в просторный холл. Плавный изгиб мраморной лестницы, огромные зеркала в золочёных рамах, копия античных статуй. Сбоку от лестницы за невзрачной конторкой Сидела дежурная, неприметная тетечка в чём-то тускло-мышинном. Позади нее, в неглубокой нише, затаилась приземистая особа лет пятидесяти в строгом темно синем делегатском костюме, строгой белой блузке, в строгих металлических очках с административным выражением лица. Вы кому? осведомилась она, взглянув на Старыгина поверх очков. Вы откуда? Вы из Белуджистана? Нет, я из Эрмитажа, честно признался Старыгин. Кто у вас ведает обстановкой дворца? А Ах, вы не по линии международных отношений, поскучнела дама. Обстановкой ведает Татьяна Кондратьевна. Она сидит в 204 комнате. Тут она выскочила из своего укрытия и бросилась к дверям. В холле дворца появились удивительные люди. Их было четверо. Они были в широких разноцветных штанах, в узких шелковых кафтанах и с огромными челмами на головах. Ушедшего впереди челма была зеленая, у остальных белоснежные. Шёлковые кафтаны пришельцев были увешаны какими-то необыкновенными орденами. Но самое удивительное в них было не это. Пришельцы широко улыбались, демонстрируя свои зубы. Зубы у них были черные и заостренные, как зубья двуручной пилы. Поэтому удивительные гости напоминали то ли стаю ярко наряженных мультипликационных акул, то ли второстепенных персонажей из малобюджетного фильма ужасов. "Здравствуйте, господа", обратилась к пришельцам административная дама. «Рада приветствовать в вашем лице дружественный народ Белуджистана. Главный пришелец разразился короткой речью на незнакомом старогинном языке. Все остальные поддержали своего вождя дружными выкриками. При этом они должно быть в соответствии со своими национальными обычаями подпрыгивали на месте и дружно хлопали в ладоши. Старыгин пожал плечами и поспешил на второй этаж, туда, где, по его представлениям, должен был находиться кабинет номер 204. К счастью, нужная комната располагалась очень близко от лестничной площадки. Старыгин постучал, дождался ответа и вошел внутрь. Комната была заставлена старинной мебелью, не хуже, чем средний антикварный магазин. Кресла и столы Дывани и разнообразные шкафчики занимали все свободное пространство и местами даже громоздились друг на друге. Эй, есть тут кто-нибудь? окликнул Дмитрий Алексеевич, удивленно оглядывая помещение. Тут я, тут. раздался откуда-то снизу полузадушенный голос. И Из-за письменного стола красного дерева выбралась худощавая, коротко стриженная женщина средних лет. Вы по какому вопросу? осведомилась она, отряхивая бесформенное серое платье, и вдруг воскликнула: Дима, Старыгин! это ты что ли? Я, признался Дмитрий Алексеевич, вглядываясь в лицо женщины, а вы, простите, я что-то не узнаю. «Да это же я, Таня Зайцева", выпалила женщина, приближаясь к Старыгину. "Неужели не узнаешь?» Старыгин удивленно заморгал, пытаясь разглядеть в этой малопривлекательной особе симпатичную светленькую девушку, с которой они учились на одном курсе Академии художеств. С некоторым усилием это ему все же удалось, и он радостно воскликнул: "Танька, правда ты!" Ну, как ты живешь? Где работаешь? Ах, ну да, что же я спрашиваю. да, вот здесь я и работаю. Татьяна немного поскучнела, но тут же снова оживилась. А помнишь, как мы с тобой на втором курсе справедливость рисовали? Старый Ген тут же вспомнил, как они, пробравшись ночью в главное здание академии, расписали масляными красками мраморную статую Аллегория справедливости, французская копия с римского оригинала. Верхнюю часть аллегории они разрисовали сине-белыми полосками, как бы нарядив статую в застиранную тельняшку. На щеках изобразили ромашки, а пышный зад статуи декан рвал и металл, пытаясь выявить виновных, но студенты держались на не выдали зачинщиков и исполнителей. Старыгин блаженно улыбнулся. Славные были времена. А помнишь, как нас, ребята, послали в поселок за вином, а мы вместо вина на все деньги накупили конфет. Нас тогда чуть не убили. Дмитрий Алексеевич вспомнил и это. Он невольно подумал: обычно такие случаи своего далекого студенческого прошлого хорошо помнят те, у кого после этого в жизни ничего интересного не происходило. Кстати, и фамилия у Татьяны та же, что была в академии, так что, скорее всего, замужем она тоже не была. А ты я знаю, в Эрмитаже работаешь. С легкой завистью проговорила Татьяна. Я тебе часто читаю в газетах и журналах. Ну, не так уж часто, Старыгин засмущался. А сейчас-то ты сюда по какому делу? спохватилась Татьяна. Да вот, знаешь, хотел проследить судьбу нескольких вещей, начал Старыгин. Кое-какие предметы из обстановки этого дворца. Что тебя конкретно интересует? Татьяна перешла на деловой, сосредоточенный тон. Ведь в этом дворце обстановка неоднократно менялась: одно дело обстановка первой четверти девятнадцатого века, когда здесь жили нарышкины, другое во второй половине века, когда дворец перешел к Шуваловым. Наверное, то, что меня интересует, относится к началу девятнадцатого века, то есть к тому времени, когда здесь жила Мария Антоновна Нарышкина с мужем? Мария Антонна?» — переспросил Старыгин. Знакомое сочетание имени и отчества. Ну да, Мариантонна Нарышкина, фаворитка Александра Первого. удивительной красоты была женщина. А ты не знаешь, она увлекалась музыкой? Дело в том, что мне попался на глаза клавесин, украшенный гербом Нарышкиных. Так вот, я хотел бы узнать, где он стоял и с какими предметами мебели мог соседствовать. Клавесин Мариантонны Глаза Татианы загорелись. Вот бы мне такой в коллекцию.